эпилог. Год спустя. Телефон зазвенел в кармашке, стоило ей только выйти из магазина и спрятать пшенично-золотистую, восхитительно пахнущую французскую булку в сумку. Торба была такой необъятной, что из нее выглядывал лишь аккуратно закругленный кончик хлеба. Полина еле сдержалась, чтобы не надорвать упаковку и не отломить горбушку прямо на улице. Ее остановила мысль о том, что Тогда она точно съест половину булки, а врач посадил ее на диету. Когда зазвонил телефон, она обрадовалась, сможет отвлечься от мысли о хлебе. «Да?» — пропела Полина в трубку, изучая свое отражение в витрине магазина, расплывшуюся женщину с отечным болезненно-бледным лицом. «Как ты сегодня?» — негромко спросил Крапивин. «Я? Прекрасно!» Она рассмеялась, отходя от витрины, и прохожий удивленно обернулся ей вслед. «Я купила булку и собираюсь ее съесть. Нет, не так, слопать, сожрать!» Она задумалась. «Навернуть», — дополнил муж, и по его голосу она почувствовала, что он улыбается. «Ты собираешься уплетать ее за обе щеки, чтобы крошки сыпались на стол и на пол?» «Именно!» подхватила Полина с воодушевлением, проходя под копелью с крошечных сосулек, выдолбившие лунки в подмороженном с ночи снегу. Каждая упавшая капля поднимала мелкие брызги, и Полина не удержалась, присела на корточки, поймала ладонью прохладную водяную пыль, приложила ладонь к щеке. «Знаешь, я боюсь сглазить, но, кажется, все закончилось». Несуеверный Крапивин вспомнил, как весь последний месяц жена бледной тенью выползала по утрам в коридор, шатаясь, шла в туалет, а затем подолгу отлеживалась в постели, как избегала продуктовых магазинов, потому что не выносила запахов продуктов, в особенности аромат свежевыпеченного хлеба. Вспомнил и негромко постучал три раза по своему деревянному столу, одновременно символически сплевывая через левое плечо. «Как твои занятия?» «Пока не собираешься их отменять?» — спросил он, ловя в трубке звук ее шагов. «Ну что ты! Ребят такие молодцы! Вечером покажу тебе рисунки. Один из них должен тебе особенно понравиться». Жена начала увлеченно рассказывать о том, что они рисовали, и кабинет вокруг Крапивина растворился. Денис шел рядом с Полиной, мережно поддерживая ее под руку, убирая на тротуаре сухие места... Всю зиму он панически боялся, что она поскользнется на льду, и слушал ее голос. Вдыхал арбузный запах апреля, швырнувшего щедрой россыпью нескольких ярких солнечных дней, окончательно разбудивших город. Один сегодня невероятный», — сказала она, огибая неуклюже забравшуюся на тротуар грязную машину. «Такой извиняющий и везде солнце, столько света. Но я отвыкла от него за зиму, иду и щурюсь». Денис Крапивин сощурился следом за Полиной, поймал в блестящей поверхности стола, словно в тонком слое подмокшего льда отражения ее фигуры. «А что у тебя?» — спросила она, и Крапивин знал, что это не дежурный вопрос. «Сегодня пришел довольный Паникеев и сообщил, что завел щенка», — сказал он и усмехнулся. «Показывал фотографии». Он стал вспоминать Паникеева с его собакой, описывать в деталях, чтобы Полина ясно представила все, так же, как видел он сам. Крапивин не задумывался о том, что еще год назад никому из коллег не пришло бы в голову показывать ему фотографии щенка и делиться впечатлениями на тот, как тут валяется на диване, подставляя хозяину плюшевый живот. «А выбрал он его так». Слушала Полина, идя по улице и задерживаясь взглядом на коляске, которую катила перед ней длинноволосая девушка. «Ключи уронил перед его носом, представляешь, а тот...» Коляска завернула за угол. Полина остановилась перед светофором. «Тогда заводчик его спросил, где он об этом прочитал?» Она улыбнулась, сама того не замечая, воспринимая несущиеся машины как длинные цветные линии, из которых складывался ежесекундно меняющийся рисунок — В голове ее, возникнув ниоткуда, негромко зазвучала мелодия песенки «Битлз», которую очень любил Коля. О том, как кто-то пойдет за солнцем в один прекрасный день. «Однажды, проснувшись, ты не найдешь меня. Вчера был дождь, поэтому сегодня я пойду следом за солнцем», мурлыкала она про себя, слушая Дениса. «А потом они придумывали ему имя, укороченное», Полный у него есть, но какое-то непроизносимое. Рисунок из цветных линий замер, машины встали. Полина перебежала дорогу, глядя на зеленого человечка на светофоре и остановилась на островке между двумя потоками. «Если вечером приду пораньше, можем с тобой фильм посмотреть». Голос, уже стал затихать, словно он отошел от нее, но по-прежнему продолжал рассказывать. В мире, окружающем беременную Полину, что-то неуловимо менялось, и она застыла на месте, прижав к себе сумку с батоном, пытаясь понять, что происходит. «Хвалили в рецензиях. Если хочешь, я куплю на обратном пути», — еле слышно сказал где-то вдалеке Крапивин. Мир оставался солнечным, но радостное настроение Полины исчезло. На нее неожиданно накатила волна тошноты, и она с судорожным жестом прижала руку к горлу, «Что происходит?» «Швейцманы», — сказал далекий Денис, — «приглашали нас к себе в выходные, у них очередной сабантой по поводу...» Негромкая песенка звала за собой. Полина качнула головой, пытаясь избавиться от нее, но мелодия не исчезла. Она заполнила собой все вокруг. Ей показалось, что даже прохожие на той стороне улицы движутся в такт мотиву режущий сигнал заставил ее вздрогнуться, и Полина, нервно сглотнув, посмотрела на красного человечка. Ей показалось, что она стоит на островке слишком долго, и давно бы пора загореться зеленому, но он никак не загорался, от этого ей стало не по себе. «Сенька, — говорит, — Рита после защиты первым делом, — Денис, я тебе перезвоню!» — прервала его Полина, быстро спрятала телефон в карман, непроизвольно положила руку на живот, защищая того, кто спал внутри. «Нервы у беременных часто шалят. Нервы? Это бывает, сейчас пройдет. «Сегодня я пойду следом за солнцем», — негромко произнесла она про себя на английском, глядя в зеркальную витрину торгового центра на противоположной стороне улицы. От произнесенных ею слов что-то сдвинулось. Полина увидела две витрины, Одну — реальную, а вторую — призрачную, будто наложенную на нее. В реальной отражались машины, светофор здания напротив. В призрачной отражался рыцарь, стоящий за ее спиной. Полина понимала, что на таком расстоянии не смогла бы разглядеть его, но, не отдавая себе отчета в том, что происходит, Другим зрением видела, что в руке у рыцаря длинное хрустальное копье, а его кольчуга светится, будто вырезанная мастером изо льда, в котором голубовато просвечивает солнце. Рыцарь покачал головой. Призрачный шлем наполз ему на брови и явно был великоват, и шагнул вперед. Протянул руку, будто провел сверху вниз, будто рисуя ладонью, и перед Полиной возник ледяной заслон. Она ощутила, как взметнулась, выросла из ниоткуда зубчатая стена со строконечными башнями, тонкая, как лист, от которой дохнула зимним холодом. Сквозь заслон она по-прежнему видела машины пешеходов, собравшихся на другой стороне улицы, нетерпеливо перетаптывающихся в ожидании зеленого сигнала светофора и здание торгового центра с раздвоившейся витриной. Полина попятилась, развернулась и так быстро, как только могла, пошла с островка, ощущая, как колотится сердце и леденеет спина. Машин почти не было, но она остановилась только тогда, когда оказалась на татуаре. Обернулась и заметила длинноволосую девушку с коляской, несколько минут назад свернувшую в переулок. Сейчас та стояла рядом и собиралась переходить. «Стойте!» Полина схватила ее за руку, и девушка вздрогнула. У нее было совсем юное лицо, с круглыми, как у птицы, глазами и ярким матрешечным румянцем. «Прошу вас, постойте!» В ее умоляющем лице, обращенном к девушке, было что-то такое, от чего та подчинилась. В круглых глазах мелькнуло недоумение. Девушка хотела что-то сказать, но... Ее отвлек громкий крик и она отвела взгляд от странной беременной женщины с перепуганным лицом. Газель, на большой скорости подъезжавшая к переходу, резко затормозила, вильнула, ударившись в соседнюю машину, закрутилась на мокром асфальте, и под виск тормозов сигналы и крики вылетела на островок, где должна была стоять Полина. Фигурка водителя, словно кукольная, мотнулась вправо, и машина со страшным скрежетом врезалась в столб. В тот же миг зубчатая стена рухнула, развалившись сверкающими осколками, и в отражении витрины Полина увидела, как тает за ее спиной рыцарь, все это время стоявший с копьем наперевес. Солнечный луч отразился в его шлеме, рыцарь дотронулся до ее плеча, улыбнулся, И исчез. С того места, где он стоял, вверх до края крыши протянулась тонкая дорожка, будто сотни солнечных зайчиков выстроилась друг за другом. А в следующую секунду мир вокруг Полины вернулся в прежнее состояние. Возле машины копошились люди. На лице девушки, стоящей рядом, застыло недоверчивое удивление, словно она не могла понять, что произошло. В кармане звенел телефон тобой все в порядке?» — взволнованно спросил Крапивин, едва она ответила. «Полина, ты меня слышишь, родная моя?» «Слышу, Денис. Ты отключилась, а потом я две минуты не мог до тебя дозвониться. У тебя точно все хорошо?» «Да», — ответила Полина, не сводя глаз с выстроившихся на стене здания солнечных зайчиков. «У меня все хорошо. Я скоро буду дома, не переживай за меня». «Послушай, Денис...» Она замолчала. «Что?» «Нет, ничего. Правда, со мной все в порядке. Я жду тебя вечером. Возвращайся пораньше». Зайчики задрожали и исчезли, слившись в одну линию. Последний задержался на долю секунды, на миг обретя очертание всадника на лошади и... Помчался по солнечной дороге догонять короля и портных. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2019 года звукорежиссер Елена Смирнова читала Мария балкина